Издательство 1С Publishing представляет. Жюль Верн. Пятнадцатилетний капитан. Часть 1. Глава 1. Шхуна Пелегрим. 2 февраля 1873 года топсильная шхуна Пилигрим находилась под 43 градусами 57 минутами южной широты и 165 градусами 19 минутами западной долготы от Гринвича. Это судно водоизмещением в 400 тонн, снаряжённое в Сан-Франциско для охоты на китов в южных морях, принадлежало богатому калифорнийскому судовладельцу Джамсу Уэлдону.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 позволяло ему с небольшой командой доходить до самой границы сплошных льдов южного полушария. Капитан Халумел лавировать, как говорят моряки, среди плавучих льдин, дрейфующих летом южнее Новой Зеландии и мыса Доброй Надежды. То есть на гораздо более низких широтах, чем в северных морях. Правда, это только небольшие айсберги, уже потрескавшиеся и размытые тёплой водой, и большая часть их быстро тает в Атлантическом или Тихоокеанском.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 При такой системе судовладельцы экономили немалые суммы на жаловании судовой команды и увеличивали свои доходы от промысла. Именно так поступил и Джеймс Уэлдон, снаряжая в плавание "Пелегрим". Шхуна только что закончила китобойную кампанию вблизи южного полярного круга, но в её трюмах оставалось ещё много места для китового уса и немало бочек незаполненных ворванью. Уже в то время китовый промысел был нелёгким делом.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 потребляется для изготовления разных изделий. Полосатики дают только ворвань. Пластинки китового уса у них развиты слаба. Также вынужден был поступить на этот трасс и капитан Хал, но он рассчитывал пройти в следующее плавание в более высокие широты, если понадобится вплоть до земли Клири и земли Адели, открытых, как это твёрдо установлено французом Дюмоном Дюрвилем, на Австралабии и Зеле. хотя это и оспаривает американец Уилькс. В общем, пилигриму в этом году не повезло. В начале января, в самый разгар лета, в южном полушарии, то есть задолго до конца промыслового сезона, капитану Халлу пришлось покинуть место охоты. Вспомогательная команда, сборище довольно тёмных личностей, вела себя дерзко, нанятые матросы отлынивали от работы, и капитан Халл вынужден был расстаться с ней. Пелегрим взял курс на северо-запад к Новой Зеландии и 15 января прибыл в Вайтамату. Порт Окланда, расположенный в глубине залива Хауараки на восточном берегу северного острова. Здесь капитан высадил китобоев на нетычный сезон. Постоянная команда Пелегрима была недовольна. Шхуна не добрала по меньшей мере 200 бочек ворвани. Никогда ещё результаты промысла не были столь плачевны. Больше всех недоволен был капитан Халл. Самолюбие прославленного китобоя было глубоко уязвлено неудачей. Впервые он возвращался с такой скудной добычей, и он проклинал лоддерий неповиновения, которых сорвало промысел. Напрасно пытался он набрать в Окленде новый экипаж. Все моряки были уже заняты на других китобойных судах. Пришлось таким образом отказаться от надежды пополнить груз Пелегрима. И капитан Хал собирался уже уйти из Окленда, когда к нему обратились с просьбой принять на борт пассажиров. С просьбой, на которую он не мог ответить отказом. В это время в Окленде находилась миссис Уэлдон, жена владельца Пелегрима. Её пятилетний сын Джек и её родственник, которого все называли кузен Бенедикт, Джеймс Уэлдон, который изредка посещал Новую Зеландию по торговым делам и привёз туда их всех троих. Предполагал сам же я отвезти их в Сан-Франциско. Но перед самым отъездом маленький Джек серьёзно занемок, и его отец, которого призывали в Америку неотложные дела, уехал, оставив в Окленде жену, заболевшего ребёнка и кузена Бенедикта. Прошло 3 месяца. 3 тяжких месяца разлуки, показавшихся бедной миссис Уэлден бесконечно долгими. Постепенно маленький Джек оправился от болезни, и миссис Уэлден уже могла уехать.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 Такой маршрут означал длительные задержки и пересадки, особенно неприятные для женщин, путешествующих с детьми. Поэтому, узнав о прибытии паломника, миссис Уэлдон обратилась к капитану Халлу с просьбой доставить её в Сан-Франциско вместе с Джеком, кузеном Бенедиктом и Нэн, старухой-негритянкой, которая вынянчила ещё саму миссис Уэлдон. Совершить путешествие в 3000 лий на парусном судне. Ли её французское мера расстояния, равная на море 5,55000 метра. Но судно капитана Хала всегда содержалось в безукоризненном порядке, а время года было ещё благоприятно для плавания по обе стороны экватора. Капитан Хал согласился, и тотчас предоставил в распоряжение пассажирки свою каюту. Он хотел, чтобы во время плавания, которое должно было продлиться дней 40-50,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 Миссис Уэлдон, не разделившая с мужем тяготы дальних странствий, была храбрая женщина, и море её не пугало. Ей было около 30 лет, она отличалась завидным здоровьем и не боялась тягот и опасности плавания на судне небольшого тонажа. Она знала, что капитан Хал отличный моряк, которому Джеймс Уэлдон вполне доверяет, а Пилигрим надёжный и быстроходный корабль и на отличном счету среди американских китобойных судов. Случай представился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 Если его забывали накормить и напоить. Казалось, он принадлежит не столько к животному, сколько к растительному царству. Представьте себе бесплодное, почти лишённое листьев дерево, не способное ни приютить, ни накормить путника, но обладающее прекрасной сердцевиной. Таков был Кузан Бенедикт. Он охотно оказывал бы услуги людям, если бы в состоянии было оказывать их.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 которые всю жизнь посвящают изучению тех четырёх типов: позвоночных, мехкателых, суставчатых и лучистых, на какие современные естествознания делят весь животный мир. Жорж Кювье, 1769-1832 годы, известный французский натуралист, прославившийся исследованиями ископаемых животных, предложил классификацию животного мира, разделив его на четыре основных типа. Это классификация, которой пользовался здесь Жюль Верн. Теперь устарела. Изучал ли этот наивный, но прилежный учёный разнообразные отряды, подотряды, семейства и подсемейства, роды и виды этих четырёх типов? Нет. Посвятил ли себя кузен Бенедикт изучению позвоночных, лекапитающих птиц, присмыкающихся и рыб? Нет и нет. Быть может, его занимали моллюски? Быть может, голова ноги или Шанки раскрыли перед ним все свои тайны? Тоже нет. Значит, это ради изучения медуз, полипов и глакожих губок, простейших и других представителей лучистых? Он до да глубокой ночи жёг керосиновую лампе. Надо прямо сказать, что нелучистые поглощали внимание Кузана Бенедикта. А так как из всей зоологии остаётся только раздел суставчатых, То само собой разумеется, что именно этот раздел и был предметом всепоглощающей страсти Кузана Бенедикта. Однако и тут требуется уточнение. Суставчитных насчитываю шесть отрядов: насекомые, многоногие, паукообразные, ракообразные, усаногие, кольчатые черви. Так вот, Кузан Бенедикт, говоря научно, не сумел бы отличить земляного червя от медицинской пиявки. домашнего паука от лжескорпиона, морского жолудя от креветки, кивсяка от сколопендры. Кем же был в таком случае Кузан Бенедикт? Только энтомологом и никем иным. На это могут возразить, что энтомология уже по самому смыслу слова есть часть естественной истории, занимающаяся изучением всех суставчатых. Слово энтомология составлено из греческих слов энтомос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 Итак, Кузан Бенедикт был энтомологом, посвятившим свою жизнь изучению только класса насекомых. Но не следует заблуждаться, думая, что Кузану Бенедикту нечего было делать. В этом классе насчитывается не менее 10 отрядов. Примокрылые, представители кузнечики, сверчки и так далее. Сегчатокрылые, представители муравьины, львы, мошки. Перепончатокрылые, представители пчёл и ос и муравьи. Чешуекрылые представители бабочки. Полужесткокрылые представители цикады, блохи. Жесткокрылые представители майские жуки, бронзовки. Двукрылые представители комары, москиты, мухи. Веерокрылые представители стилопцы и ливейрокрылы. Паразиты представители клещи. Нишенасекомые представители чешуйницы. И среди лишь одних жёсткокрылых насчитывается не менее 30.000 разных видов, а среди двукрылых 60.000. Поэтому нельзя не признать, что работы для одного человека здесь больше, чем достаточно. Теперь известно более миллиона видов насекомых, разделяемых более чем на 30 отрядов, из них свыше 200.000 разновидностей жуков. Итак,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 Вполне понятно, что Кузен Бенедикт ехал вместе с ними. Однако в случае какой-нибудь опасности миссис Валден меньше всего могла рассчитывать на помощь Кузена Бенедикта. К счастью, ей предстояло совершить лишь приятное путешествие по морю в спокойном в это время года и на борту судна, которое вёл капитан, заслуживающий полного доверия. В продолжение трёх дней стоянки пилигримов в Вейтемате -э Миссис Уэлдон успела сделать все приготовления к отъезду. Она очень торопилась, так как не хотела задерживать отправление судна. Расчитав туземную прислугу, которую она наняла в Окленде, она 22 января перебралась на Пелегрим вместе с Джеком, кузеном Бенедиктом и старой негритянкой Нэн. Кузен Бенедикт носил с собой в особой коробке всю свою драгоценную коллекцию. В этой коллекции, между прочим, хранилось несколько экземпляров жука стафилина, плотоядного жёсткокрылого, с глазами, расположенными в верхней части головы, которого до этого времени считали присущим только новокаледонской фауне. Кузену Бенедикту предлагали захватить с собой ядовитого паука катипо, как его называют маори, укус которого нередко бывает смертелен для человека. Маори коренное население Новой Зеландии.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 Эта коллекция, на его взгляд, была дороже, чем весь груз ворвани китового уса в трёхми Пелегрима. Когда миссис Уэлдон и её спутники поднялись на борт Чхуны и настала минута сниматься с якоря, капитан Хал подошёл к своей пассажирке и сказал: "Само собой разумеется, миссис Уэлдон, вы принимаете на себя всю ответственность за то, что решили отправиться на Пелегриме". "Почему вы это говорите, капитан Хал?" спросила миссис Уэлдон. Потому что я не получил никаких указаний над отчёт от вашего супруга, а плавание на шхуне не может быть таким лёгким и приятным, как на пакетботе, специально приспособленном для перевозки пассажиров. Пакетбот устарелое название почтово-пассажирского судна. Как вы думаете, мистер Халл? ответила миссис Уэлдон. Если бы муж был здесь, поколебался бы он совершить это плавание на Пелегриме вместе со мной и с нашим сыном? Конечно, нет, ответил капитан. Не больше, чем поколебался бы я сам. Пелегрим отличное судно, хоть промысловый сезон в этом году у него был неудачный. И я уверен в нём так, как только может быть уверен в своём судне моряк, командующий им много лет. Я сказал вам это, миссис Уэлдон, только для очистки совести и чтобы ещё раз повторить, что вы не найдёте здесь тех удобств, к которым привыкли. Если всё дело сводится к удобствам, капитан Халл возразила миссис Уэлдон. Это меня не тревожит. Я не принадлежу к числу тех капризных пассажирок, которые всё время жалуются на тесноту каюты или однообразное меню. Миссис Уэлдон секунду смотрела на своего маленького сына, которого держала за руку, и закончила. Итак, в путь, капитан. Капитан Хал тотчас же приказал поднять якорь. Через короткое время Перегрим, поставив паруса, вышел из Оклендского порта. И ввзял курс к американскому побережью. Однако через 3 дня после отплытия с востока задул сильный ветер, и шхуна вынуждена была держать круто к ветру. Поэтому 2 февраля капитан Хал всё ещё находился в широтах более высоких, чем ему хотелось бы. В положении моряка, который намеревался обогнуть мыс Горн, а не плыть прямо к западному берегу Нового Света, Глава вторая. Дик Сэнд. Погода стояла хорошая, и если не считать задержки, плавание совершалось в сносных условиях. Миссис Уэлдон устроили на борту Пелегрима как можно удобнее. На корабле не было ни уюта, ни какой-то надстройки. А значит, не было и каюты для пассажиров. Миссис Уэлден должна была удовольствоваться крошечной каютой капитана Халла, расположенной на корме. Деликатную женщину пришлось уговаривать занять её. В этой тесной каморке вместе с ней поселились маленький Джэк и старуха Аннен. Там они завтракали и обедали вместе с капитаном и кузеном Бенедиктом, которому отвели тушку на носу судна. Сам капитан Хал перебрался в каюту, предназначенную для его помощника.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 На этот раз, правда, почти никакого дохода не ожидалось, и потому они с достаточным основанием проклинали этих негодяев в Новой Зеландии. Только один человек на судне не был американцем по происхождению. Нигора, выполнявший на пилигриме скромные обязанности судового кокка, родился в Португалии. Впрочем, и он отлично говорил по-английски. После того, как прежний кок сбежал в Окленде, Нигора предложил капитану свои услуги. Этот молчаливый, замкнутый человек становился товарищей, но дело своё знал неплохо. У капитана Халла, который его нанял, очевидно был верный глаз. За время своей работы на Пелегриме Нигора ни разу не заслужил ни малейшего упрёка. И всё-таки капитан Хал сожалел, что не успел навести справка о прошлом Нового Кока.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 По-видимому, да, если судить по замечаниям, которые у него изредка вырывались. Впрочем, Нигора никогда не говорил ни о своём прошлом, ни о своей семье. Никто не знал, где он жил и что делал раньше. Никто не знал, что он собирается делать потом. Он сказал только, что намерен списаться на берегу в Вальпроайса. В общем, он был странный человек и несомненно не моряк.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 С наступлением ночи, погасив огонь в плите, Нигор удалялся в каморку, отведённую ему на носу. Там он тотчас же ложился спать. Как уже было сказано, экипаж Пелегрима состоял из пяти матросов и одного младшего матроса. Этот пятнадцатилетний младший матрос был сыном неизвестных родителей. Его ещё совсем крошкой нашли у чужих дверей, и вырос он в воспитательном доме. Диксанд так звали его. По-видимому, родился в штате Нью-Йорк, а может быть, и в самом городе Нью-Йорке. Имя Дик уменьшительно-ласкательное от Ричарда. Было дано под кидушу в честь сострадательного прохожего, который подобрал его и доставил в воспитательный дом. Фамилия Джесант служила напоминанием о том месте, где был найден Дик. Обещанный кейс Сенди-Хук в устье реки Гудзона у входа в Нью-Йоркский порт. Дик Сант был не высок и не обещал стать в дальнейшем выше среднего роста.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 Нацитируют неправильно. Поэт сказал: "Audentes fortuna iuvat". Дерзающим судьба помогает. Дерзающим, а не просто смелым, почти всегда улыбается судьба. Смелый может и на раз действовать необдуманно. Дерзающий сначала думает, а затем действует. В этом тонкое различие. Дик Сэнд был audens. Дерзающий. В 15 лет он умел уже принимать решения и доводить до конца всё то, на что обдумано решился. Его оживлённое и серьёзное лицо привлекало внимание. В отличие от большинства своих сверстников, Дик был скуп на слова и жесты. В возрасте, когда дети ещё не задумываются о будущем, Дик осознал своё жалкое положение и твёрдо решил выбиться в люди своими силами. И он добился своего. Он был уже почти мужчиной в ту пору, когда его сверстники ещё оставались детьми. Ловкий, подвижный и сильный, Дик был одним из тех одарённых людей, о которых можно сказать, что они родились с двумя правыми руками и двумя левыми ногами. Что бы они ни делали, им всё с руки. С кем бы они ни шли, они всегда ступают в ногу. Как уже было сказано, Дика воспитывали за счёт общественной благотворительности. Сначала его поместили в приют для подкидышей, каких много в Америке. В 4 года его стали учить чтению, письму и счёту в одной из тех школ штата Нью-Йорк, которые содержатся на пожертвования великодушных благотворителей. В 8 лет врождённая страсть к морю заставила его устроиться юнгой на судно, совершавшее рейсы в южные страны. На корабле он стал изучать морское дело, которому и следует учиться с детских лет. Судовые офицеры хорошо относились к пытливому мальчугану и охотно руководили его занятиями. Юнга вскоре должен был стать младшим матросом, несомненно, в ожидании дальнейшей карьеры. Тот, кто с детства знает, что труд закон жизни, кто с молодого понял, что хлеб добывается только в поте лица, заповедь Библии, ставшая правилом для человечества. Тот предназначен для больших дел, и во нужный день и час у него найдётся воля и силы для свершения их. Оказавшись как-то на борту торгового судна, где служил Дик, капитан Хал обратил внимание на способного юнгу. Бравый моряк полюбил смелого мальчика, а вернувшись в Сан-Франциско, рассказал о нём своему хозяину Джеймсу Уэлдону. Тот жентильсавал со судьбой Дика, определил его в школу в Сан-Франциско и помог окончить её, воспитывая его в католической вере, которой придерживалась семья самого судовладельца.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 Сердце сироты Дика было полно благодарности, и он не колебался отдал бы жизнь за тех, кто помог ему получить образование. В общем, пятнадцатилетний юноша действовал и мыслил как взрослый человек 30 лет. Таков был Дик Санд. Миссис Уэлдон высоко ценила Дика. Она знала, что может спокойно доверить ему своего маленького Джека. Дик Санд обожал малыша, который линул к нему. чувство, что старший братц любит его. В те долгие часы досуга, которые часто приплавании в хорошую погоду в открытом море, когда все паруса поставлены и не требуют никакой работы, Диггс с Джеком были почти всё время вместе. Молодой матрос развлекал ребёнка, показывал ему всё, что могло быть для мальчика занимательным в морском деле. Миссис Уэлдон без страха смотрела, как Джек взбирался по вантам, то на грот-марс, то на форбрам-стеньгу, И стрелой скользил по снастям вниз на палубу. Гротмарс, площадка на заднем мачте. Форбрамстенга, третья часть составной передней мачты. Диксанд всегда был возле малыша, готовый поддержать, подхватить его, если бы ручонки пятилетнего Джека вдруг ослабели. Упражнения на вольном воздухе шли на пользу ребёнку, только что перенёсшему тяжёлую болезнь.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 К тому же он опасался на дальнейшем пути попасть в полосу штиля у тропика Козерога, не говоря уж о том, что экваториальные течения могло отбросить его дальше на запад. Капитан беспокоился главным образом о миссии Свелден, хотя и сознавал, что он не виновен в этой задержке. Если бы я неподалёку от Пелегрима прошёл какой-нибудь океанский пароход, направляющийся в Америку, он обязательно посоветовал бы своей пассажирке пересесть на него. Но к несчастью палегрим отклонился так далеко на юг, что трудно было надеяться встретить пароход, следующий в Панаму. Да и сообщения между Австралией и Новым Светом через Тихий океан в то время не было столь оживлённым, каким оно стало впоследствии. Капитану Халлу оставалось только ждать, пока погода не смилостивится над ним. Казалось, ничто не должно было нарушить однообразие этого морского путешествия, как вдруг именно в этот день, 2 февраля, В широтой и долготе, указанными в начале этой повести, произошло первое неожиданное событие. День был солнечный и ясный. Часов около 9:00 утра Диксанд и Джек забрались на салинг фок-мачты. Оттуда им видна была вся палуба корабля и широкие просторы океана. Салинг горизонтальные брусья, соединяющие части мачты.